А вот была история Однажды греческий философ Демосфен застал в своем доме вора Тот уже собрал все в узлы и намеревался покинуть дом через окно Увидев философа, вор смутился «Ох, прости, Демосфен, я не знал, что это твои вещи» Демосфен удивился «А разве ты не знал, что это не твои вещи?»